Глава двадцать вторая. «Дисквалификацию?» — удивилась я. Хотя, конечно, не самому слову, а скорее той веселой интонации, с которой произнес его Лео. «Ага, за нарушение некоторых правил шоу трейни могут дисквалифицировать. Вот мы и подумали, что... «Сможем помочь, Санти!» — хмыкнул львенок. «И какое правило вы нарушили?» «Запрет покидать студию без ведома персонала шоу» агентства и еще кучи инстанций. Но что ты смеешься? «Между прочим, это одно из главных правил шоу», — веселился львёнок. «Надеюсь, сами наказания не словили?» — нахмурилась я. «Нет, мы просто немного поиграли в дурачков», — хмыкнул Лео. Бегали по зданию и тыкались во все закрытые двери. Даже пробовали делать подкоп во внутреннем саду. «Куда подкоп?» — ошалила я. Он же на то и внутренний, что со всех сторон окружён зданием. «Да знаю», — рассмеялся Лео. «Это же была игра. Зрители любят, когда айдолы немного дурачатся. Не зря же придумано столько идиотских конкурсов для телешоу». Я передернула плечами, вспомнив Ритиной памятью, о чём он говорит. «Здесь действительно болезнь какая-то у шоуменов, не иначе. Позови на сцену известного айдола». А лучше группу и заставь их играть в самые дебильные детсадовские игры, какие только можешь вспомнить. Ну, там, перетягивать канат, ездить на перегонки на микроскопических детских велосипедиках, кусать висящее на ниточке яблоко, выталкивать друг друга из нарисованного круга. И все умиляются. Ржут, как ненормальные, когда бедолаги на сцене пытаются это все выполнить. Но пока стрейни и айдолы тоже веселятся. но редко от души, просто потому, что их уже задолбало это шутовство на каждом шоу. «Короче говоря, норму по дурацкой мимимишности мы выполнили», — отрапортовал Лео и встал. «Ладно, мне пора к визажистам. Беги. Я тоже поднялась. Передай привет ребятам». «Джо обойдется. неожиданно нахмурился блондин. «Забей». Я отмахнулась и устала, потёрла глаза. «У него нет шансов». Он для меня такой же мелкий, как вы все». «Чего это я мелкий?» Лео аж от двери обернулся. «Я на голову выше тебя». «Ты мой младший братик. Я тебе это давно сказала. Вот и не выпендривайся, пока старшая сестра не надавала тебе по шее». Прикрикнула я и рассмеялась. «Пусть даже и в прыжке. Брысь!» «Угу, старшая сестра. Дура ты, недогадливая». Лео почему-то очень тяжело вздохнул и ушёл. Лишь перед самым выходом обернулся и еще раз вздохнул. Дверь закрылась громким хлопком. Я только пожала плечами. Все мне понятно на самом-то деле. Неожиданное понимание и тепло между нами немного кружит парню голову. Он пока не понимает, что это не любовь и даже не влюбленность. Просто всем людям нужна настоящая дружба, настоящая близость, Верность, вовремя подставленное плечо. А хорошую девчонку он еще встретит, и тогда поймет разницу. Для меня же эти мальчишки действительно как дети. А мужчина попался пока всего один, и тот серый волк. Тву, подумала о и сразу вспомнила у Вейшинга. Вот где противная личность. Но пока вроде бы с ножом в горло ко мне никто не приставал, мол, собирайся уже завтра замуж. я предпочту решать проблемы по мере поступления. В крайнем случае, всегда же можно прикинуться кроткой овцой, а потом демонстративно сказать «нет» перед алтарем и надавать крокодилу в смокинге пощечин букетом невесты. Скандал выйдет, хех, как в мелодраме. Еще надо обязательно задрать подол белого платья и сесть верхом на мотоцикл позади какого-нибудь зверского рокера-байкера, поджидающего у храма. и укатить в звёздную даль, победно ревя, снятым глушителем. У меня даже есть в наличии один подходящий кандидат. Более чем уверена, что у Рю есть Харлей. А если нет, то попрошу специально для этого шоу прикупить. Судя по колючей леди, ему все равно деньги девать некуда. Не жизнь, а фильм. Вот Смита обрадуется. Фу, о чем я думаю? Я на работе вообще-то и... А, вашу мать!» Раздались спереди брань и звуки падения. «Что случилось?» Поспешила я к месту происшествия. Кажется, он здорово долбанулся. Озабоченно произнес Санти, поддерживая под локоть какого-то парня. Тот зажимал руками лицо и чуть слышно стонал. Еще секунду назад он, как ураган, пронесся мимо меня по коридору, в который я выбралась из гримерки, и вдруг полетел на ровном месте да обугал на повороте. Если бы не Энрике, который шел куда-то с видом загнанной мышки, у которой вот-вот отберут еле найденное семечко, пацан точно расквасил бы физиономию. Хотя он и так ушибся, но слабее, чем мог. «Живой?» Я с помощью сообразительного иностранца живо оттащила пострадавшего к стеночке, огляделась на стремительно... рассасывающуюся толпу, в которой мелькали знакомые по шоу лица Трейни, потом вздохнула и ногой пнула дверь нашей с Лео гримерки. «Давай его сюда. Сейчас посмотрим, может, врач нужен?» «Нет!» — тонко пискнул пострадавший, брыкнулся, попытался вырваться и, наконец, отнял руки от лица. Я подавилась воздухом на меня с ненакрашенного и словно перечеркнутого... Красным следом от ушиба лица злобно моргали два знакомых воробьиных глаза. «Ну, приехали. Это ты все подстроила, да? Нарочно!» «Нарочно что?» — машинально переспросила я. «Уронила тебя на Санти, находясь в пяти метрах сзади? Считаешь, у меня есть суперсилы? О, да, с детства балуюсь телекинезом! Ты гадина!» Давненько на меня не таращились такой искренней... затравленной ненавистью. При этом на лице подростка стали появляться следы истерики. Казалось, еще чуть-чуть, и воробей в голос заревет. Все из из-за тебя! Из-за тебя меня заперли в раздевалке, и я опоздал к визажисту, а потом подставила подножку!» «Так...» Я встала и задумчиво ущипнула себя за нижнюю губу. «Не врешь про подсобку и подножку? С тебя останется ведь, засранец!» «Обычно ты главный по гадостям». «Кому тебе врать? Много чести! Ты!» «Я!» Я кивнула Санти, чтобы он прикрыл дверь, и полезла в сумку за необходимыми вещами. «А ну, сел на место!» Строгий окрик неожиданно подействовал. Воробей прекратил брыкаться и обмяк где-то под вешалкой. Даже как будто постарался залезть под нее поглубже, словно испугался, что сейчас будут бить. А я сердито закусила губу. Что я делаю вообще? опять словила синдром всеобщей мамочки, оно мне надо с ним возиться, может дать пинка и пусть катится колбаской. Но глаз внезапно зацепился за уже желтеющий синяк чуть выше тощего запястья. И сразу вспомнился виденный раньше кровоподтек на плече. А еще разглядев зарёванное мальчишечье лицо без профессионального макияжа, я вдруг поняла, что этому несчастью от силы лет пятнадцать, ну шестнадцать максимум. Даже младший Лео, блин.